Глава 16. Вечерняя звезда сидела во внутреннем дворике, когда на дороге со стороны монастыря показался юноша с биноклем и ожерельем из медвежьих когтей на шее. Он остановился перед ней. «Ты пришла сюда читать книги», — сказал он. «Это верное слово, да? Читать?» На щеке у него была белая повязка. «Верное слово», — ответила она. «Садись, пожалуйста. Как ты себя чувствуешь?» «Прекрасно». Роботы обо мне хорошо позаботились. «Ну, тогда садись», — сказала она, — «или ты куда-то идешь?» «Мне некуда идти. Может быть, дальше я и не пойду». Он сел в кресло рядом с ней и положил лук на каменные плиты, которыми был вымощен двор. «Я хотел спросить тебя о деревьях, которые создают музыку. Ты знаешь про деревья. Вчера ты говорила со старым дубом». «Ты сказал?» — ответила она чуть сердито, — «что никогда больше не заговоришь об этом». Ты подглядывал за мной, и ты обещал. Прости, но я должен. Я никогда не встречал человека, который мог бы говорить с деревьями. Я никогда не слышал дерево, которое создавало бы музыку. Какое отношение одно имеет к другому? Вчера вечером с деревьями что-то было неладно. Я думал, может быть, ты заметила. Мне кажется, я с ними что-то сделал. Ты верно шутишь. Как можно что-нибудь сделать с деревьями? И с ними было все в порядке. Они замечательно играли. В них был какой-то недуг, или в некоторых из них. Они играли не так хорошо, как могли бы. Я и с медведями что-то такое делал, особенно с тем последним. Может, со всеми. Ты мне рассказывал, что ты их убил, и от каждого брал в ожерелье один коготь. Чтобы считать, сказал ты. И, по-моему, еще и за тем, чтобы похвастаться. Она думала, что он рассердится, но у него на лице появилось лишь слегка озадаченное выражение. Я все время думал, сказал он. Что дело в луке? Что я их убиваю, потому что так метко стреляю, и стрелы у меня так хороши. Но что, если это совсем не лук, не стрелы и не моя меткость, а нечто совсем другое? «Какая разница? Ты их убил, правильно?» «Да, я их, конечно, убил, но...» «Меня зовут Вечерняя Звезда», — проговорила она. «А ты мне своего имени до сих пор не сказал». «Я Дэвид Хант». «Ну так, Дэвид Хант, расскажи мне о себе». «Рассказывать особенно не о чем». «Но должно ведь что-то быть. У тебя есть свой народ и свой дом. Откуда ты же пришел?» «Дом, да, пожалуй. Хотя мы то и дело кочевали с места на место. Мы все время убегали, и многие нас покидали». «Убегали? От кого?» «От темного ходуна. Я вижу, ты о нем не знаешь. Ты про него не слыхала?» «Она покачала головой». «Это призрак», — сказал он. «Вроде человека и одновременно на него не похож». С двумя ногами, возможно, только этими похож. Его никогда не видно днем, только ночью. Всегда на вершине холма, черный такой на фоне неба. Впервые его увидели в ту ночь, когда все исчезли. То есть кроме нас, ну, точнее кроме нас и людей, которые здесь и которые в прериях. о первый из наших узнал, что есть и другие люди. Похоже, ты думаешь, что есть лишь один темный ходун. Ты в этом уверен? Ты уверен, что темный ходун действительно и есть, или вы его только воображаете? Мой народ в свое время воображал себе множество вещей, которых и в помине не было. Он когда-нибудь причинял вред кому-то из ваших?» Дэвид нахмурился, пытаясь припомнить. «Нет, по крайней мере, я об этом не слышал. Он никому не причиняет вреда, он только виден. Видеть его страшно. Мы все время настороже, и когда его видим, то бежим куда-нибудь в другие места». «Ты никогда не пытался его выследить?» «Нет», — сказал он. «А я подумала, может, ты именно этим сейчас и занимаешься? Пытаешься его выстрелить и убить? Такой великий стрелок из лука, как ты, который может убивать медведей?» «Ты и смеешься надо мной», — сказал он, однако без тени гнева. «Может быть», — ответила она, — «ты так гордишься тем, что убил медведей. Никто из наших не убивал столько медведей». «Я сомневаюсь, чтобы ходуна можно было убить стрелой. Может быть, его вообще нельзя убить?» «Может, вообще нет никакого ходуна?» — сказала девушка. — Тебе не приходило в голову? — Уж, конечно, если бы он был, мы бы его видели или слышали. Наши бывают далеко на западе, у самых гор, и дошли бы какие-то слухи. А, кстати, почему все эти годы ничего не было известно о твоем народе? Те, кто живет в этом доме, веками разыскивали других людей, проверяли самые разные слухи. Поначалу, как мне говорили, и наши тоже. Сам я, конечно, об этом только слышал, так в разговорах, мне только 20 лет. «Мы с тобой одного возраста», — сказала вечерняя звезда. «Мне 19. «Среди нас мало молодых», — сказал Дэвид Хант. «Нас вообще немного, и мы так часто кочуем». «Как странно, что вас мало. И если вы такие же, как мы все, то вы живете очень, очень долго и совсем не болеете. Из одного маленького племени мой народ вырос до многих тысяч. Из немногих людей в этом доме среди звезд сейчас тысячи. И вас должны быть тысячи. Вы должны быть сильны и многочисленны. «Мы могли бы быть многочисленны», — сказал он, — «но мы уходим прочь». «По-моему, ты говорил не к звездам, как те другие, а по воде. Какое-то безумие заставляет многих из нас уплывать по воде. Они строят плоты и отправляются вслед за заходящим солнцем. Так было много лет. Я не знаю, почему. Мне никто не говорил». «Может быть, убегая от ходуна?» «Не думаю», — сказал он. «Вряд ли те, кто уплывает, знают, почему они плывут» или даже что они вообще уплывут, пока их не охватит безумие. «Лемминги», — проговорила вечерняя звезда. «Что такое лемминги?» «Маленькие животные, грызуны. Я про них однажды читала». «Какое отношение леминги имеют к нам?» «Я не уверена, что имеют», — сказала она. «Я убежал», — продолжал он. «Я и старый Джоуз. Мы оба боялись огромного пространства воды. Мы не хотели плыть, если поплывут те немногие, кто остался». «Если мы убежим, — сказал он, — безумие может нас не затронуть». Джоус видел Хадуна дважды после того, как мы убежали, и мы снова стали убегать от Хадуна, очень быстро и далеко. «Когда Джоус видел Хадуна, ты... Нет, я никогда его не видел. Как ты думаешь, остальные люди уплыли после того, как вы с Джоусом ушли?» «Не знаю, — сказал он. Джоус умер. Он был очень-очень стар. Он помнил, как исчезли люди. Он уже тогда был стариком». Однажды пришел день, когда его жизнь иссякла. Думаю, он был доволен, не всегда хорошо жить слишком долго. Когда живешь слишком долго, то слишком часто оказываешься одинок. Но ведь с ним был ты. Да, но между нами было слишком много лет. Мы хорошо ладили и много разговаривали, но ему не хватало людей, таких же, как он сам. Он играл на скрипке, я слушал, а койоты сидели на холмах и пели вместе со скрипкой. Ты когда-нибудь слышала, как поет койот? «Я слышала, как они лают и воют», — ответила она, — «но никогда как поют». Они пели каждый вечер, когда старый Джоуз играл. Он играл только вечерами. Там было множество койотов, и я думаю, они нарочно приходили слушать и петь с ним вместе. Иногда приходила целая дюжина, сидели на вершинах холмов и пели. Джоуз говорил, что уже не может играть как надо. Пальцы уже не такие ловкие, и рука, водившая смычок, тяжелела. Я чувствовал, как к нему подбирается смерть, как она вместе с волками стоит на вершине холма и слушает его скрипку. Когда он умер, я выкопал глубокую яму и похоронил его, а скрипку положил рядом, потому что мне она была не нужна. А я подумал, что ему бы это понравилось. А потом несколько дней стаскивал камни и заваливал могилу, чтобы волки не смогли до него добраться. И все это время я не чувствовал себя одиноким. Мне казалось, что я все еще с Джоузом. Но когда я закончил, я стал одинок. «Ты мог бы вернуться и отыскать свой народ?» «Я думал об этом», — сказал он. «Но я понятия не имел, где они, и к тому же по-прежнему боялся безумия, которое может погнать меня с ними вместе по океану. У меня было чувство, что оно меня не поразит, пока я один. Это, как это называется, массовое безумие. И кроме того, что-то у меня внутри все твердило, чтобы я шел туда, где восходит солнце. Я много раз думал о том, что же заставляет меня идти? Казалось, на то нет никакой причины. Это было словно я что-то искал, хотя и не знал, что же именно. Я встретил в прериях твой народ и хотел остаться с ними. Они бы мне позволили остаться, но я не смог. Во мне по-прежнему звучал зов восходящего солнца, и мне пришлось от них уйти. Они рассказали мне об этом огромном каменном доме, и я подумал, не его ли я отправился искать. По дороге я встречал много домов из камня, но боялся их. Мой народ никогда не жил в домах, мы их боялись. Ночью в них раздавались всякие звуки, они были такие пустые, и мы думали, что в них водятся привидения, может быть, призраки тех людей, которые исчезли. «Теперь ты здесь», — проговорила девушка. «Надеюсь, ты пока останешься. К востоку ты ничего не найдешь, один только лес. Там живет немного наших, но все равно один только лес. А этот дом не похож на дома, которые ты видел. Он не пустой, в нем живут». В нем есть ощущение людей. «Роботы позволят мне жить у них», — сказал он. «Это добрый народ». «Но они не люди», — возразила она. «Ты захочешь быть вместе с людьми? Дядя Джейсон и тетя Марта, я не сомневаюсь, будут рады поселить тебя у себя. Или, если захочешь, для тебя всегда найдется место в нашем лагере». «Дядя Джейсон и тетя Марта живут в этом доме?» «Да, но они по-настоящему мне не дядя и не тетя. Я их так называю, но только про себя». «Они этого не знают. Дядя Джейсон и мой далекий прапрадед дружат всю жизнь. Они были молодыми, когда все исчезли». «Возможно, мне придется идти дальше», — сказал он. «Может быть, зов сходящего солнца меня еще не оставил, но я был бы рад немного отдохнуть». «Я пришел спросить тебя о том, как ты говоришь с деревьями. Ты мне не рассказала. Ты говоришь со всеми деревьями или только с одним определенным?» «Ты, может быть, не поймешь», — сказала она. Мы живем рядом с деревьями, ручьями, цветами, животными и птицами. Мы с ними одну, и любой из нас может с ними говорить. А ты лучше всех. Откуда не знать? Мы это между собой не обсуждаем. Я могу говорить только за себя. Я могу идти лесом или вдоль ручья, и я никогда не чувствую себя одинокой, потому что встречаю так много друзей и всегда с ними говорю. И они тебе отвечают. Иногда отвечают, сказала она. Ты говоришь деревьями, а другие отправляются к звездам. «Ты все еще не можешь в это поверить!» «Я уже начинаю», — сказал он. «Хотя поверить трудно». Я спрашивал об этом роботов, и они мне объяснили, хотя, по-моему, я не все понял. Они сказали, что из всех людей, которые когда-то жили в этом доме, осталось только двое. Остальные среди звезд. Роботы сказали, что порой они ненадолго возвращаются. Это так? «Да. Сейчас как раз один вернулся. Брат дяди Джейсона. Он принес тревожное известия. Вместе с дядей Джейсоном Он сегодня утром отправился в лагерь поговорить об этом с моим прапрадедом. «Я слишком много болтаю», — подумала она. «Дяде Джейсону может не понравиться, что я рассказываю это совершенно незнакомому человеку, который неизвестно откуда взялся. Просто сорвалось с языка, словно она говорила с другом. А ведь она толком его не знает. Она видела его вчера после того, как он за ней подглядывал, и второй раз сегодня утром, когда он пришел по дороге из монастыря. И все же она как будто знает его уже много лет. Он просто молодой парень. Что он говорил о многих годах, которые лежали между ним и его старым другом? Быть может, все дело в этом. Между ними двумя не лежат годы. «Ты думаешь, — спросил он, — твоей тетя и дядя не будут против того, чтобы я пожил здесь? Может, ты спросишь свою тетю?» «Не сейчас», — сказала вечерняя звезда. Она разговаривает со звездами. Она беседовала все утро но мы можем спросить ее попозже или дядю, когда он вернется из лагеря.